Повозка остановилась, когда день уже подошел к концу. «Давайте переночуем здесь». Обычно никто не решался ехать всю ночь. С грабителями на дорогах обычно расправляются авантюристы и солдаты страны, так что в принципе здесь безопасно, хотя если спросить, мог ли кто-то напасть, то возможность оставалась. И в ночное время возможность выше а безопасность ниже, На такое способны только опытные люди или настоящие дураки. Деревенский житель таковым не был, Рурен думал, не было ли по пути постоялого двора. Если не было, то они могли и правда переночевать на улице, а даже если и есть, у него на это просто нет денег. У него были деньги, которые ему заняла Лепис при выезде из города, за такие деньги можно было поспать скорее уж где-то в конюшне, и тогда бы у него не осталось денег на обратный путь. Тогда придется снова занимать, а тут уж ему скорее хотелось побыть бездомным. «А, устала, весь зад болит». Хватит жаловаться. Если не подготовимся к ночевке, солнце зайдет. На лон и окусе выбирались из повозки, слушая их деревенские жители сейфа улыбались. Это был не лес и не развалины, где могли скрываться разбойники и монстры, а простая равнина, и все же Рорен Хамура осматривался по сторонам. Неизвестно, где и кто здесь мог спрятаться, стоило ли вообще привлекать внимание, укрытий здесь не было, и если развести костер, их будет видно издалека. Роран хотел найти какую-нибудь котловину, но эти места ему были незнакомы, так что смысла искать не было. Здесь лучше было положиться на сейфы или мужчину, которые знали эти места, понимая, что придется оставаться на стороже. Окутанный темнотой, Роран обратился к сейфу. «На карауле будем я и ты. То есть, мы не будем спать?» Всего их было шесть человек. По двое смены, так что не сильно перетерпеть такое. Он специально предложил это. Но ответ Сейфа оказался еще неприятней. Будет тяжело не спать. Будем меняться. Ты и я. Только вдвоем будем наблюдать. Для бывшего наемника на это было непостижимо. Конечно, сейчас у них была совсем другая численность людей, не то что когда он был в отряде, так что все точно так же быть не могло. Но здравый смысл подсказывал, что на дежурстве, как и на разведке, должно быть двое. Исключением были случаи, лишь когда человек был один или с одним товарищем, или когда это было связано с необходимостью. «Есть возражения? Лидер сказал, как мы поступим, так что помалкивай». Роран думал сказать Сейфе, как опасно дежурить одному, и перед тем, как он успел заговорить, довольно громко заговорила на Налон. Окси ничего не сказала, но, похоже, думала так же, и лишь холодно взглянула на Рорана. Только Ляпис это не особо волновало, она все еще была сонной, хоть и проспала всю дорогу, Она старалась не изевать и тереть глаза. Роран понял, что это бесполезно, так что сразу сдался. Понял. Только я и ты. Так кто будет первым? Давай ты! Хочу пока поспать! Роран думал, что как раз лидер ты должен быть первым, да только понимал, что спорить смысла нет. Число противников было слишком велико, чтобы не расходовать силы, он просто закрыл рот. Понял! Разбужу тебя посередине ночи. Ага! Полагаюсь на тебя! Сейфа взмахнул рукой, говоря, что разговор окончен. Роран вздохнул. Его терзало неприятное предчувствие. Беспокойство Рорана сбылось. Хоть это было не связано с ночным дежурством. Недалеко от повозки они приготовили простой ужин, после чего расположились в палатках. Роран сторожил у костра, когда услышал звуки из одной палатки. Он не мог поверить, что слышал их. Это была палатка Сейфа. Там было копошение и разносились голоса двух девушек. Роран не был любителем подслушивать, но понимал, что происходит внутри. Эй, мы на улице. Его не было слышно, Роран неверя проговорил, продолжая наблюдение. И в то же время понимал, что вряд ли сможет сказать о смене Краула. Он не хотел думать, что это на всю ночь, там, где они остановились поблизости даже водоема не было. Роран считал, что устраивать подобное в таком месте просто глупо. А еще не хотелось думать, что они собираются потом тратить ценную воду из повозки. Хотя иначе в их палатке из-за запаха будет просто невыносимо. К утру все запахи может и выветриться, но ко времени смены это вряд ли случится. А в такую палатку Рорен соваться не желал. Совсем не в моготу. И все же до Рорена доносились два женских голоса. Это означало, что настолько близкие отношения у Сайфа только с двумя. Он точно понимал, что голоса два... Но не был хорошо с ними знаком, чтобы быть способным их отличить. Одной была воровка, а мысли о том, кто вторая отгоняли сонливость, так что Роран приготовился не спать всю ночь. Хотя это было не так уж плохо, Роран смотрел на костер. Если спросить, хотелось ли мужчине спать, то скорее всего нет. До этого с ним всегда был кто-то из товарищей наемников. И сейчас никого не было. Роран думал о том, что не стоило ему присоединяться. Это только работа. И времени они проведут вместе всего ничего. Роран никогда не оставался один, так что теперь ему было ужасно неспокойно. Как и вчера, с горькой улыбкой подумал Роран: Прошлой ночью в дешевой гостинице он тоже почти не спал, до самого утра он пребывал между неспокойным сном и бодрствованием. Поэтому он и пришел на место раньше остальных и совсем не ощущал усталость. Хотя физически никаких проблем рассуждал Роран, подбрасывая сухие ветки в костер. Отсутствие сна и снижение выносливости это вызовет задержку в суждениях и движениях. До предела еще было далеко, но похоже тело Рорана желало отдохнуть. Но он не мог себе этого позволить. Он размышлял, чем занимаются товарищи, застрявшие в проигранной битве, совсем один во тьме ночи, его освещал лишь костер, губы Рорано искривились. Если они выжили, может им еще доведется встретиться. Хотя Рорана сам слабо в это верил. Битва, приведшая к уничтожению его отряда, была суровой, и все же хочется верить, что повезло не только мне.